Глава четвертая. Франклин – крупный общественный деятель английских колоний в Америке. Организация защиты колоний от испанцев. Устройство академии и госпиталя. Переговоры с индейцами. Генеральная конвенция в Олбани. План федерации колоний. Содействие войскам во время войны с Францией. Франклин – комиссар обороны Пенсильвании. Биль о милиции, устройство фортов, Франклин – командир полка, раздор с губернатором Пенсильвании. Франклин избирается представителем Пенсильвании в Лондоне. С того момента, как Франклин удалился от промышленных дел и посвятил себя всецело общественной деятельности, его работа для общего блага получила широкое развитие и сделалась крайне разносторонней. захватывая большей частью интересы уже всей Английской Америки. Как раз в этот момент злобой дня для английских колоний был вопрос о защите от испанцев, с которыми тогда воевала Англия. Последняя оставляла свои колонии почти совершенно беззащитными, а в самих колониях не было ни организованной военной силы, ни военного управления, которое могло бы взять на себя организацию обороны. В Пенсильвании дело усложнялось еще тем, что в провинциальном собрании большинство состояло из квакеров, отрицающих войну принципиально. При таком составе собрание отказывалось ассигновать какие-либо средства на укрепление страны и приобретение военных запасов. Дело находилось в самом печальном положении, когда за него взялся Франклин. Прежде всего он придумал формулу, под которую лицемерные квакеры без затруднений ассигновали необходимые для организации обороны средства. Деньги были отпущены не для военных целей, а для пропитания лиц, исполняющих общественную службу, под которыми негласно подразумевались вооруженные силы. Затем Франклин задался целью организовать достаточную силу, которая могла бы отразить нашествие врага. С этой целью он напечатал брошюру под названием «Простая истина» и доказывавшую, что если сами жители колонии не позаботятся об организации защиты своей территории, то им неоткуда будет более ждать помощи. И страна их будет постоянно подвергаться нападению всех тех народов, с которыми будет воевать Англия. Брошюра заканчивалась предложением основать Ассоциацию защитников Пенсильвании и приглашением сочувствующих этой идее собраться в назначенный день для обсуждения этого вопроса. Собрание состоялось, и проект Франклина был принят. Тут же записалось более 1200 человек, изъявивших желание добровольно служить для защиты колонии. Когда весть об ассоциации распространилась по всей Пенсильвании, число добровольцев достигло 12 тысяч. Чтобы содержать эту небольшую армию и снабдить ее оружием и артиллерией, нужны были значительные средства, и Франклин достал их путем добровольной подписки, в которой приняло участие под влиянием речей и брошюр Франклина почти все население Пенсильвании. Пример последний увлек и другие колонии, так что скоро в Английской Америке образовалась значительная военная сила, которая осталась без употребления на этот раз, так как испанцы не делали нападения на английские колонии в Америке, но которая сослужила большую службу американцам, явившись ядром тех армий, которые впоследствии боролись за независимость Соединенных Штатов. Когда военная угроза улеглась, мысли Франклина обратились к другому предмету. имевшему еще более важное значение, нежели организации обороны страны. Дело шло об организации общественного образования в Америке. До сороковых годов 18 -го столетия в Америке не было школ с курсом, превышающим программы начального образования. Тот, кто желал дать своим детям более широкое образование, должен был отсылать их в Англию, что, конечно, было доступно только очень богатым людям. Франклин задался целью организовать среднее, а затем и высшее образование в самой Америке. Так как в этом деле было заинтересовано все население, то Франклин и обратился непосредственно к нему, открыв подписку для устройства в Филадельфии академии, которая должна была представлять собой соединение среднего и высшего учебных заведений. Подписка дала блестящий результат, и в непродолжительном времени академия была открыта. Желающих учиться в новом учебном заведении Оказалось так много, что вскоре в городе не нашлось здания, достаточно вместительного для новой школы. Франклин снова открыл подписку и собрал громадную сумму, достаточную для устройства университетского здания. Он был выбран попечителем будущего университета, и на него легли все обширные заботы по устройству здания. Первый университет в Америке был основан, и Франклин оставался его попечителем до самой смерти. Этот университет является до сих пор одним из лучших высших учебных заведений в Америке. Основание Франклином Академии, как и все, что он делал, немедленно же вызвало подражание и в других английских колониях Америки, и Франклин еще при своей жизни имел удовольствие видеть целый ряд высших и средних учебных заведений на своей родине. Вместе с тем и способ основания первого американского университета путем частной инициативы Сделался традиционным в Соединенных Штатах, где все многочисленные высшие учебные заведения возникли по частной инициативе и существуют на пожертвования. Устроив в течение нескольких лет академию, Франклин взялся за осуществление другой общественно полезной идеи – устройство первой общественной больницы в Америке. Мысль эта принадлежала другу Франклина – врачу Бонду, но осуществление ее Франклину пришлось всецело взять на себя. Его брошюры и речи возбудили в американцах общий интерес к этому совершенно новому для Америки делу, и в результате были собраны громадные пожертвования, на которые был устроен богато обставленный госпиталь в Филадельфии. Это учреждение, послужившее прототипом столь многочисленных в Соединенных Штатах общественных больниц, устроенных на частные средства, было предметом особенного попечения Франклина до самой его смерти, и он... истратил на его улучшение и расширение немалую часть своего состояния, добытого таким упорным трудом. В это же время граждане Филадельфии, а затем и всей Пенсильвании, избирали Франклина на разные общественные должности и давали ему важные поручения. Между прочим, одно время Франклин исполнял обязанности мирового судьи, но вскоре оставил эту обязанность, убедившись, что юриспруденция чаще служит для узаконения неправды, нежели для восстановления правды. Затем он был полномочным комиссаром от Пенсильвании в комиссии, впервые установившей мирные отношения между колонистами и индейцами и разграничившей территорию между теми и другими. В 1754 году Пенсильвания послала Франклина на Генеральную конвенцию в Олбани, куда собрались представители всех тогдашних английских колоний Америки, и где Франклин предложил план федерации колоний, положенный впоследствии в основу Организации Соединенных Штатов. Это событие послужило поворотным пунктом в жизни Франклина, так как с этого момента из пенсильванского деятеля он делается американским и вместе с тем сыграло видную роль в истории Америки, так как здесь впервые стала очевидной общность интересов всех английских колоний в Америке и неизбежность влияния их в одно политическое целое. В то время, о котором идет речь, Английские владения в Америке представляли собой ряд ничем не связанных друг с другом колоний, из которых каждая подчинялась или министерству в Лондоне, или непосредственно английскому королю. Колонии сами по себе были лишены возможности предпринять какое-либо общее дело, выработать сообща какие-либо меры, одинаково необходимые для всех. Такие действия и меры могло принимать только лондонское правительство, но оно, будучи поглощено делами собственной Англии и европейской политикой, совсем не думала об удовлетворении общих нужд колоний. К тому же отношения между английскими колониями в Америке и метрополией сделались с середины XVIII столетия настолько натянутыми, а затем и враждебными, что колониям нечего было ждать особой заботы по отношению к ним со стороны лондонского правительства. Наконец, американские колонии и не признавали за лондонским правительством права вмешиваться в их внутренние дела. Таким образом, Общие нужды колоний оставались неудовлетворенными, а между тем нужд этих было немало, и они были существенно важны. Неудивительно, что идея о федерации колоний, об объединении их в одно целое, высказанное Франклином в Олбани, пришлась как нельзя более кстати. Американцы быстро восприняли ее и осуществили в виде Соединенных Штатов. Поводом к созыву представителей колоний в Олбани послужило ожидание войны между Англией и Францией. Это было. В 1754 году лондонское правительство рекомендовало губернаторам колоний принять все необходимые меры для защиты колоний от ожидаемого нападения французов из Канады, принадлежавшей тогда Франции. В числе этих мер был указан созыв представителей всех колоний и шести важнейших индейских племен для совещания по вопросам защиты страны. Этим-то собранием и воспользовался Франклин, избранный в числе четырех представителей от Пенсильвании чтобы предложить вниманию американцев план Федерации колоний. План этот в общих чертах состоял в следующем. Каждая колония должна была выбирать двух депутатов на три года. Общее собрание таких депутатов действовало под председательством лица, назначенного королем. Собрание имело право решать вопрос о войне и мире с индейцами и издавать законы для новых, купленных у индейцев земель, Ему же предоставлялось право набирать войска, строить крепости и снаряжать корабли для охранения берегов и торговых кораблей на морях. Для покрытия расходов на указанные предметы собрание депутатов имело право определять взносы отдельных колоний. План этот был принят собравшимися в Олбани представителями колоний, но был отвергнут в Лондоне. Тем не менее, он имел важное значение в жизни Америки, так как впервые зародил в умах американцев идею о необходимости объединения колоний, составивших впоследствии Соединенные Штаты. Вскоре началась ожидавшаяся война с французами, и английские колонии оказались в совершенно беззащитном положении. Приходилось уже во время войны заботиться об организации защиты, и здесь первое место снова принадлежало Франклину. Прежде всего он оказал громаднейшие услуги английским войскам, которые были присланы в Новую Англию для действия против французов. Интендантская часть в этих войсках была в самом жалком положении, и они были лишены как провианта, так и средств перевозки. Денег для приобретения того и другого в казначействе этой небольшой армии также не было. Местные провинциальные собрания колоний, на защиту которых была прислана эта армия, смотрели апатично на ее затруднительное положение и не осигновывали ни копейки на снабжение ее тем, в чем она нуждалась. Тут сказалась уже назревавшая тогда вражда между колониями и метрополией. Франклин понимал, что теперь, когда каждую минуту можно было ожидать вторжения неприятеля, нужно отложить в сторону все счеты и действовать всем совместно. Он решился единолично вывести английскую армию из затруднительного положения и доставить ей продовольствие и средства передвижения. С этой целью он с командиром английской армии заключил соглашение, по которому обязывался расходовать собственные средства. на наем повозок и лошадей и на приобретение продовольствия для армии, а затем эти расходы должны быть возмещены из английского государственного казначейства. Войдя в такое соглашение, Франклин обратился с воззванием к жителям колоний, приглашая их поставлять для армии продовольствие, повозки и лошадей и предлагая за все это щедрую плату. Имя Франклина в это время было уже настолько популярно, что его воззвание имело полный успех. Со всех сторон к армии стали подвозиться запасы продовольствия, и к услугам ее явился целый обоз. За все это Франклин платил из собственного кармана. Армия, обеспеченная продовольствием и средствами перевозки, двинулась, наконец, против французов, стоявших уже на границе Пенсильвании. Поход этот окончился самым позорным образом. Англичане были разбиты неприятелем, в несколько раз меньшим по численности, и от небольшой английской армии не осталось и следа. Французы готовились наводнить Новую Англию. Индейцы, дружественные французам, вырезали целые поселения в Пенсильвании. Колонии были охвачены ужасом. Все растерялись и не знали, что делать. Один Франклин сохранил спокойствие и энергично принялся за организацию обороны. Лично он потерял слишком мало от неудачи англичан. Генерал, командовавший последними, погиб, не успев утвердить своей подписью счета Франклина. и последний не получил ни копейки из того, что израсходовал на английскую армию. Но потеря больше половины состояния не лишила Франклина энергии, и он весь отдался заботам о защите Родины. И вот неожиданно мы видим его в роли военного командира в самом опасном пункте. С места поражения англичан Франклин явился в Пенсильванию, немедленно созвал провинциальное собрание и выдвинул ряд мер для защиты от неприятеля. Он предложил собранию ватировать организацию милиции, в которую должны были поступать все молодые люди известного возраста. Собрание приняло это предложение, и милиция стараниями Франклина была организована. В основу ее легли те кадры добровольцев, которые, как сказано выше, были организованы Франклином еще раньше. А в свою очередь эта милиция послужила основой той национальной армии североамериканцев, которая впоследствии отстояла независимость Соединенных Штатов. Далее Франклин предложил устроить на границе ряд фортов. которые могли бы воспрепятствовать или, по крайней мере, задержать нашествие неприятелей. И это предложение также было принято. Вместе с тем, собрание сосредоточило в руках Франклина распоряжение всеми операциями по обороне, назначив его комиссаром работ и производителем расходов по защите Пенсильвании. Франклин не удовольствовался занятием этой должности, а желая подействовать на молодую милицию личным примером, взял на себя командование первым сформированным отрядом милиционеров и двинулся во главе его на границу. Здесь он усиленно работал со своим отрядом, выстроил ряд фортов и только тогда передал командование профессиональному военному и вернулся в Филадельфию. В Филадельфии Франклина ожидал сюрприз. Полк милиционеров, состоявший преимущественно из филадельфийцев, избрал его своим полковником, и он принял это избрание. Желая еще более обеспечить оборону Пенсильвании, Франклин отправился в Виргинию, которой не угрожало никакое нападение, чтобы просить у виргинцев присылки подкреплений, в чем и преуспел. Когда он снова вернулся в Филадельфию, его военная слава была уже настолько велика, что губернатор Пенсильвании предложил ему командование свежими войсками, присланными из Англии и предназначавшимися для новой экспедиции против французов. Само собой, разумеется, что Франклин это предложение отклонил. Когда война окончилась, Франклин снова вернулся к исполнению обязанностей представителя своего города в провинциальном собрании. Этот период его общественной деятельности ознаменовался усиленной оппозицией губернатору Пенсильвании, которая выработала во Франклине качество блестящего представителя оппозиции, так пригодившиеся ему впоследствии при защите дела американских колоний в Англии. Поводом к этой оппозиции явились все прежние притязания семьи Пеннов, потомков основателя Пенсильвании. Привилегии и преимущества, которыми пользовалась эта семья, такие как право назначать разных должностных лиц, не исключая губернатора Пенсильвании, освобождение громадных поместьй этой фамилии от всяких налогов, разные поборы, присвоенные Пеннами и так далее, давно возбуждали неудовольствие населения, а теперь оно энергически стало стремиться к уничтожению этих преимуществ. Между тем губернатор Пенсильвании, назначаемый теми же Пенами, не только налагал вето на все решения провинциального собрания, имевшие целью ограничение привилегий Пенов, но еще всячески домогался их расширения. Вот здесь-то Франклин и оказывал губернатору Пенсильвании самую решительную оппозицию, объединив вокруг себя большинство членов собрания. Губернатор пытался даже подкупить Франклина, обещая ему, что пены, в случае, если он примирит их с населением, осыпят его своими милостями. На это Франклин скромно отвечал, что он, благодаря своей привычке к труду и скромности своей жизни, не нуждается в милости больших господ и продолжал отстаивать права населения против притязаний пенов. Эта деятельность Франклина навела пенсильванцев на мысль, что никто не сумеет так хорошо отстаивать права колоний в Лондоне, как Франклин, и они решили послать его туда уполномоченным агентом Пенсильвании. В это время отношения между провинциальным собранием Пенсильвании и губернатором дошли до крайней обостренности. Губернатор стал систематически уничтожать своим вето все постановления собрания и таким образом фактически совершенно прекращал всякую деятельность его. Собрание решило отправить английскому королю петицию, у необходимости отнять у семьи Пенов право назначать губернатора в Пенсильвании. И для представления и поддержки этой петиции был избран Франклин. С этого момента начинается новый период деятельности Франклина. С появлением его в Лондоне в качестве уполномоченного агента Пенсильвании, а затем и нескольких других колоний Новой Англии, Франклин перестает быть только американским деятелем и выступает на сцену всемирной истории. Отныне его деятельность получает значение не только для североамериканских колоний Англии, но также и для Европы. Прежде чем перейти к этому новому периоду жизни и деятельности Франклина, мы остановимся еще на одной стороне его жизни, на его краткой, но в высшей степени плодотворной научной деятельности, которой он отдался было незадолго перед отъездом в Лондон в качестве агента Пенсильвании.